Маша. Зазвенел телефон, и Маша оторвалась от своих записей. «Мария!» — голос в трубке глухой, испуганный был ей незнаком. «Да», — осторожно подтвердила она. «Это Шарниров. Ничего не говорите, просто слушайте. Я звоню вам из больницы». «Что?» «У меня подожгли квартиру. Я не обгорел, просто шок. Они меня вкололи успокоительное, забрали на скорой». «Там...» — Шарниров замолчал, а потом продолжил все тем же не своим сдавленным голосом. «Долгая история. Меня тут обязаны продержать еще сутки, что к лучшему, потому что я... В общем, неважно Я хочу сказать вам вот что. Я знаю, кто убийца. Слышите? Я знаю, почему он убивает. Маша, вам надо срочно бросать это дело. Возвращайтесь в Москву, слышите?» — Я не понимаю, — начала Маша, но он снова ее прервал. — Обещаю, что все вам расскажу завтра. Как только меня выпустят из больницы, сразу приеду к вам в гостиницу. Идти мне больше все равно некуда. А вы пока возьмите билет обратно, пожалуйста. Я не думал, что он... — Господи, да как это вообще можно было себе представить? — голос перешел на сбивчивый шепот. «Что представить?» — не удержалась Маша, а на другом конце трубки раздался требовательный женский голос, что-то выговаривающий по-французски. «Мне больше нельзя говорить. Тут в больнице с этим строго!» — торопливо зашептал Шарниров. «Обещайте, что никуда не будете выходить из отеля! Обещаете?» «Хорошо», — согласилась Маша. «До завтра?» «До завтра!» — раздались короткие гудки. Маша растерянно положила трубку, и телефон тут же зазвонил снова. «Привет!» — это оказался Андрей. Он тоже был в явном беспокойстве. «Есть новости по твоему Шарнирову». «Он не мой. Но давай новости». «Я пробил его. Он действительно учитель истории, эмигрировал десять лет назад в Германию по немецкой линии». «Судимости?» «Никаких. Но есть кое-что, что меня волнует много больше прошлых судимостей». «А...» «Так я и думала», — улыбнулась Маша. «Что это?» — насторожился Андрей. «Будешь меня сейчас пугать». «И буду», — Андрей пошелестел где-то у себя страницами. «Смотри, что у нас получается. Твой Шарниров был в России, когда убили антиквары И когда убили шахматиста тоже был. Он вообще тут пробыл около двух месяцев. Спрашивается, с какой целью? Вывод. Он помешанный из изразцах и выслеживал тебя. Он мог совершить все четыре убийства — и в Москве, и в Брюке. Он он признался мне, что из изразцы в моей комнате — его рук дело. Но вот фотографии, те на флешке, полученные мною анонимным письмом в первый же день приезда, прислал не он. Он врет, как дышит, только бы откреститься от убийства и убедить тебя работать вместе с ним. А когда ты используешь во славу его загадки свой интеллект, он расправится с тобой, как и с остальными». — Он сейчас лежит в больнице, Андрей, и позвонил мне, чтобы сказать, что знает убийцу, а также умолял уехать из страны как можно скорее. — Знает убийцу? — хмыкнул Андрей. — да что ж сразу не сказал? Бред это все, Маша, ловушка для дурочки. Хотя в одном я с ним согласен. Тебе пора возвращаться. — Сначала я все-таки с ним встречусь. Согласись, это очень странно. Кого он должен был так испугаться, чтобы мгновенно захотеть свернуть поиски из изразцов, на которых, как ты правильно заметил, помешан? Почему ему подожгли квартиру? Что? Что ты сейчас сказала? Я сказала, что у него тоже случился пожар. Произнеся последнюю фразу, Маша замолчала. История про убийцу перекрыла в ее голове эту информацию. Там были жертвы? Маша молчала. «Маша, там были жертвы?» — повторил Андрей. «Потому что вокруг тебя очень много чего горит в последнее время, и в основном с трупами. Если этот твой Шарниров — убийца, то все сходится». «Что сходится, Андрей?» «Модус операнди. Заметание следов». Я не хочу, чтобы ты встречалась с ним наедине, слышишь? Если он говорит правду, и существует еще кто-то, то он не откажется встретиться с тобой в отделении полиции в присутствии полицейского. Выслушай его и переведи все тамошним следакам. Обещай мне, что не будешь... Что-то все сегодня требуют с меня обещаний. Маша почувствовала, как дрожит под тонким гостиничным одеялом. — Хорошо. — Что хорошо? — строго переспросил Андрей. — Я не буду встречаться с ним наедине, гражданин начальник. То — То-то! Умница! И Андрей, пожелав ей спокойной ночи, с явным облегчением закончил разговор.